Однако дальней какой-то частью ума и притихшего сердца чувствовали. Идут они все-таки в окопы, на смерть. Изо всех сил пытались представить, дай бог, с ними, с окопами, пока вот волнительно все, дружно, торжественно, как бы и празднично даже, от того ребята веселы, компанейски спалены». Бесшабашность их посетила. «Да мы! Да там! Да так дадим!»